Кара повернулся к Домбе, и лицо его было бледным и усталым. «Я поеду на Балатон завтра утром», — сказал он после недолгого молчания. «С собой возьму лейтенанта Фельмери. А ты пока запроси подробную информацию по этому делу из Веспрема». Утром следующего дня... Полковник Кара в сопровождении лейтенанта Фельмери выехал на Балатон. Вишневый, похожий на хлопотливого жучка Фольксваген, проворно бежал по шоссе. Лейтенант Фельмери молча сидел рядом с полковником, который, как обычно, был не очень разговорчив. Полковник не случайно взял в эту поездку Фельмери, выбрав его из многих молодых сотрудников. Во время поездок на периферию Кара всегда старался поближе познакомиться с молодежью. Он внимательно выслушивал собеседника, лишь в случае крайней необходимости перебивая его уточняющими вопросами. В Фельмере он до сих пор ни о чем не расспрашивал, только в самом начале поездки попросил доложить ему отделе Меннеля. Полагаю, вчера вечером. «Вы его обстоятельно изучили?» «Конечно», — подтвердил Фельмери. Ровно, едва слышно, жужжал мотор, ослепительно сверкала дорога под лучами яркого утреннего солнца. «Виктор Меннель родился в Мюнхене в тридцатом году», — начал доклад лейтенант. «Если память не изменяет, 10 апреля». По документам он числился руководителем гамбургского филиала акционерной торговой фирмы «Ганза». Проживал в Гамбурге по адресу Шиллер-Плац-3. Холост, внешность, рост 182 сантиметра, лицо овальное, волосы темно-русые, глаза карие, усов и бороды не носит. Особые приметы уточнил Кара, обгоняя медленно шедшую впереди Шкоду. Никаких сказал Фельмери и продолжал. 15 июня этого года Ганза обратилась к Венгерской торговой палате с письмом за подписью директора акционерного общества Эгона Брауна, в котором германская фирма... Высказала пожелание установить прямые контакты с венгерскими предприятиями. В случае положительного ответа Ганза была намерена направить своего представителя изучения рынка и деловой конъюнктуры в стране. Наибольший интерес для фирмы, — говорилось в письме, — представляет... «Фармацевтическая промышленность, производство и обработка легких металлов, а равно возможные поставки лабораторного оборудования и точных приборов». 30 июня торговая палата ответила фирме Ганза «Готовы принять вашего представителя» и тому подобное. Ответное письмо было подписано начальником главного управления Мартоном. «Вы читали этот ответ венгерской торговой палаты?» — спросил Кара, приятно удивившись обстоятельному докладу молодого офицера. «Товарищи из Веспримского областного управления передали мне его содержание по телефону», — сказал Фельмере и посмотрел на полковника в ожидании нового вопроса. Но тот молчал, и лейтенант решил продолжать доклад. В начале июля западно-германская фирма и венгерская торговая палата обменялись еще двумя деловыми письмами. Ганза сообщила, что 15 июля в Будапешт прибудет представитель фирмы Виктор Меннель. 10 июля товарищ Мартон ответил, что для представителя Ганзы будет заказан номер в отеле «Роял». Как это видно из материалов следствия, Виктор Меннель... 15 июля в 11 часов утра в пункте Хедеш-Халам пересек венгерскую границу на автомашине «Мерседес-280» темно-серого цвета и около 14 часов прибыл в отель Royal. — Не скажу, что он ехал слишком быстро, — заметил полковник, подумав про себя, что на машине «Мерседес-280» он проделал бы этот путь гораздо быстрее. — Он же впервые в Венгрии, — возразил лейтенант, — по крайней мере, так считают товарищи из Весприма. Наверняка ехал не спеша, а разглядывал все вокруг.